И они пришли. — А вы совсем забыли про Гижигу, — напомнил траппер. — Нет, я не забыл о голоде на Гижиге, до которой от Петропавловска больше тысячи верст. Но пока держался нас, все упряжки были заняты развозом оружия. А теперь, когда на нас-то не стало, до Гижи можно добраться с помощью Святого Духа. — У вас, я вижу, дурное настроение. Господин из палатов давайте говорить честно. — Почему не совсем со мной откровенно? Скажу вам больше. Этот дурацкий самородок золота, который вы мне на днях показали, не выходит у меня из головы. Откуда он у вас? Вулканы сегодня уж не дымили. — Конечно, — ответил Испалатов, — в моем пиковом положении. Удобнее всего было бы представить дело таким образом, будто я нашел золото здесь же, на Камчатке. Но я лгать не желаю. Да, жизнь крепко покрутила меня по Аляске. — Что вы там делали? — Поверьте, что хотел, то и делал. Сунув руки в карманы затасканных замшевых штанов, прошитых не нитками, а сухожилиями оленя, Траппер вдруг разговорился. — Между прочим, один аляскинский инженер рассказал мне за выпивкой гипотезу о золотом человеке. Вы не слышали о ней? Это интересно. Оказывается, голова этого человека покоится на Аляске. Он широко раскинул руки по нашей Колыме и Чукотке, туловище разлеглось по Сибири, а ноги упираются в Уральские горы. Если эта гипотеза справедлива, то наша Россия, потеряв с продажей Аляски только голову, имеет в своих просторах всего золотого человека. — Вот перекопаем всю Сибирь, матушку! — закончил Траппер с недоброй улыбкой. — И тогда нужники на вокзалах Сызрани про поиска будут украшены писсуарами из золота самой высокой пробы. Не верите? — Это было бы ужасно, — ответил Соломин. Он и раньше предполагал, что он душе Траппера немало таинственных темных пятен. Сейчас он спросил вроде бы небрежно. — Надо думать, вы были на клондайке во время тамошней золотой лихорадки. — Из палатов охотно пошел на откровенность. — Ну, клондайк, стоит ли он доброго слова? Там было гораздо лечено мыть ящик золота, нежели стать богатым и при этом не околеть. С ружьем ложились, с револьвером вставали. Если после захода солнца стучались в двери мои лачуги, я сначала стрелял в дверь, а уж потом спрашивал, кто там. Это была не столько золотая, сколько кровавая лихорадка. Вы даже не представляете, до какой свирепости может дойти культурный человек обуянной жажды наживы. Вы принадлежали к их числу. Да как вам сказать? Последняя фраза трапера осталась незаконченной. Соломин пытался мысленно представить себе хронологическую канву жизни из Палатова. Золотая лихорадка на Аляске вспыхнула. В 1896 году Атрапер был осужден, когда же и как он вдруг очутился на Клондайке. «Двадцать пять долларов за банку пива!» — вдруг захохотал из палатов. «Женщин брали за визит горстями золота». С гораздо большей симпатией он рассказывал о самой Аляске, по которой немало поездил, о ее жителях. «Страна, забытой русской истории. Однажды я ночевал в индейской деревне. Там жили странные индейцы, с голубыми глазами, все белокурые. По-русски никто не понимал, но зато собирались в вигваме вождя, где висела икона Николы Чудотворца, и молились, как молятся у нас где-нибудь в Торжке. Я удивился. Оказалось, что это потомки русских американцев, перемешавшиеся за два столетия с индейцами и уж забывшие русский язык. В довершении одна прекрасная индианка пустила меня по матери, не понимая смысла ругательства, а лишь запомнив сочетание дошедшее до нее из прошлых столетий от давно угарших предков. Наконец в Ситхе я встретил старца, деда, которого сослали на Аляску за участие в Пугачевском восстании. Старик ни слова не знал по-русски, но перед смертью Отчетливо произнес по-английски. — Ах, Самара, милая русская река! Траппер всегда поражал Соломина неожиданностью своих поступков. Вдруг он заторопился, собираясь в дорогу. — Да будет мне позволено. — Ну, мне вашему подследственному арестанту отлучиться из Петропавловска, ладенек-другой. — И куда же вы? — В бухту Раковую в Лепрозорий. Помилуйте, зачем вам это нужно? Там есть одна женщина, которая давно смотрит на меня не так, как смотрели другие женщины. В дверях он задержался, прикрыв глаза ладонью. — Я стал хуже видеть, — сказал из палатов. — Этот ваш знакомый, Фурусава или Кабаяси ударил меня крепко. Я так и не понял, чем, но, кажется, растопыренными пальцами. Прямо в глаза, будто воткнул в них вилки. Я пошел. Всего доброго. К ночи прибыла политучка от дружинников с западного берега Камчатки. Безграмотно, но достоверно. Они сообщали Соломину, что заставы в устьях рек Охотского побережья уже имели несколько боевых стычек с японцами. Ни единые рыбешки им поймать не дали, а все попытки высадиться на берег отражены с немалым для неприятеля уроном, при этом сожжено несколько японских шху. Вот они, дальневосточные ссыла и Харибда. На севере острова Шумшу вознесла скала Кокутан, а за Курильским проливом, в котором плещутся морские бобры, и где лосось спешит в Охотское море, виднеется с Кокутана его камчатский собрат, приземистый мыс Лопатка. Извечно глядят друг на друга они, никогда не сближаются, а сейчас даже враждебны. Был конец мая, время туманов насти. Лейтенант Ямагато в коротком халате Юкате, связав пучок волоса на затылке, позвал со двора артиллерийского поручика Сато, хорошо знавшего приемы кендо. Они заняли боевую позицию, держа в руках фехтовальные бамбуковые палки и стали наносить один другому мощные трескучие удары. Сато получил три раза по шее и не однажды по черепу, но сам мог похвалиться только одним ударом по запястью руки лейтенанта. Турнир на палках кендо оживил Ямагата после ночи, проведенной неспокойно. Шаловливые островные крысы, бегая по одеялу, часто будили его. Ямагату хорошо знал, когда Япония нападет на Россию. И с февраля 1904 года рыбаки и солдаты в гарнизоне Шумшу привыкли видеть его непременно в мундире при сабле. Впрочем, у Ямагата не было хорошей связи с метрополией, как не было и у русских на Камчатке. Зато японский гарнизон на Курильских островах имел большое преимущество перед русскими, их поддерживал флот Микадо, а русская сибирская флотилия была связана боями постоянно возникающими на громадных пространствах от острова Цусима до Лаперузова пролива. Полуостровное положение Камчатки, лишенный даже малой поддержки с моря, делало исчез совершенно беззащитной. я Ямагата посетил солдатский барак, в котором сидели остриженные солдаты. Под руководством токуму старшего фельдфебеля, державшего когда-то В Николаевске на море клинику массажа они зубрили хором. «Япона, микадо, холосо! Русики, царик, не холосо! Это земля, уважаемая, Япона! Япона, солдат, стреляй! Русики, музик, бегай домой! Кто не понимает его, уважаемый покойник!» Я Только дал все тё указание, чтобы солдаты произносили фразы гораздо энергичнее. Русские очень боятся громкого крика. Это потому, что в России так принято, чтобы начальство кричало. Если вы станете говорить с ними тихо, они вас не поймут. Большинство солдат гарнизона Шумшу и Парамушир уже побывали на собственных похоронах. Идущий на войну японец заранее считает себя исключенным из числа живых. же к нему относятся его близкие. Офицеры внушали, нет большей честь, чем отдать жизнь за мекаду, и только плохой солдат возвращает с войны невредим, значит, он плохо любит императора. Потому-то, провожая сыновей в армию, родители заранее устраивали им церемонию похорон, в которой солдаты, еще живые, слышали загробные напутствия. Из барака Ямагата прошел к дисциплинарному столбу, на котором с вечера висел солдат, едва касаясь земли кончиками пальцев ног. Утренняя роса сверкала на травах и елочках шумшу, она же густо выпала за ночь на одежде японского воина. Вина солдата была ужасна. В его ранце фельдфебель обнаружил стихи поэтессы Йосано Акико, которая с небывалым мужеством активно выступала против войны с русскими. «Ах, брат мой!» Слезы я сдержать не в силах, не отдавай любимой жизнь свою. И что тебе, твердыня Порт-Артура, пускай она или стоит веками, что рыска тебе в поле, как зверью, не отдавай любимой жизнь свою? Я магату ослабил веревки, и солдат со стоном опустил ступни ног на прочную землю. Лейтенант сделал неуловимый для глаза полет ласточки, Палец Сумрая вызвал в теле воина страшный взрыв боли в области поджелудочной железы. — Обещаю, — сказал я Магату, — что я дам тебе случай исправить свои преступные заблуждения. Будь же счастлив погибнуть в первом бою на берегах Камчатки. После этого он велел отвязать его от столба. Над морем вставало солнце, между какутаном и лопаткой продували промозглые сквозняки. В полдень с Камчатки вернулась промысловая шхуна под названием «Стыдливый лепесток одинокого лотоса». Паруса шхуны были в солидных прорехах, словно русские стегали по ним из пулеметов. Старый шкипер, почтительно приседая, доложил, что Камчатка встретила их огнем. — Где остальные экипажи? — спросил его Ямагато. — Пожалуй, они уж никогда не вернутся. Ямагато понял, что престиж защитника северных дверей можно спасти оперативной высткой десанта на Камчатке. Шкипер предостерег его, сообщив, что в устьях камчатских рек выставлены патрули, и потому высаживаться лучше в безлюдных местах. Ямагата развернул карту, проследив взглядом будущий путь от Кокутана к северу. В Охотское море, вплоть до самой озерной, возле которой размещалась деревня Явина. — Здесь очень много коров, больших и жирных, которые волочат вымя по земле, — сказал самурай. — Солдатам давно уж тошно -то от рыбы, и они очень обрадуются свежей говядине. Кипер напомнил, что в этих краях Южной Камчатки русские мужики выделывают такое количество вкусного масла, что им даже смазывают тележные колеса, чтобы они не скрипели, но сами никогда не едят масло без хлеба. — Да, — согласился Емагату, — они все едят с хлебом. Он вызвал то кумусотё, приказал улучшить в гарнизоне питание, затем пригласился то на чашку китайского чая высшего сорта прелестные брови девочки, оставшейся сиротой. Лейтенант велел поручику еще раз проверить вооружение. Ночью на мысе Кокутан был разожжен маяк, в сторону огня летели из мрака ночные птицы, и ослепленные они разбивались, сломая хрупкие крылья, огудящие линзы рефлекторов. Под утро вокруг маячной башни стало белым-бело от сотен и тысяч погибших птиц. Но яркий свет с острова Шумшу не вызвал из темени Охотского моря ни одной шхуны. Они погибли. Ямагату хлебнул русской водки, а солдатам позволил заполнить фляги саке. Батальон был построен перед казармой. Каждому десантнику выдали в дорогу по коробочке сплетенные из тонкой щепы. Внутри были красиво уложены кусочек рыбы, горсть вареного риса, яичный омлет и пучок сельдерея. Ямагато перед строем произнес воинственную речь, солдаты кричали «Бонзай!». Лейтенант разрешил им писать последние письма домой. «Мы еще живы!» — так начинались послания на родину. Потом паруса наполнились свежаком, и флотилия тронулась на Камчатку. Возглавлял десант сам мацока Ямагато, имевший на поясе самурайскую саблю и ручную бомбу весом в четыре фунта. Конечно, лейтенант не мог предполагать, что судьба этой бомбы забавно переплетется судьбой самого Губницкого. Солдата затянули древнюю песню самураев. В бурном море трупы качаются, в диком поле трупы валяются, листья сакуры тоже увянут, все живые мертвыми станут. Охотское побережье Камчатки не приведи бог. То скалы, то трясина, в которую только ступи, потом ног не вытянешь, а сподвигние осталиш. В некоторых местах долина прибрежья занесла вязким илом, поверх которого на протяжении многих столетий океан, разбушевавшись, выбрасывал миллиарды рыб, разлагаясь, это клейкое рыбное месиво насквозь пропитало почву. Очень толстый слой черного, как нефть, перегноя, кстати, драгоценного для земледелия, заливал побережье. В него-то и вляпался японский десант. Высадка была неудачна по той причине, что японцы искали участок берега, например, безлюдный. Большим трудом выдираясь из трясины, которые властно хватало за ноги, десантники все-таки выкрапкались на сухое место. Покрытые черной пастью, источавшие резкий запах гниения. Японцы шумно дышали, сидя на пушке леса, волнение озирая, широченные заливные луга и высокие заснеженные горы Камчатки. Как ни безлюдно эта страна, но из зелени густого орешника их разглядели глаза деревенского мальчика. Это был пастушонок из деревни Явина. Хлопая бичом он сразу же погнал стадо обратно домой. — Дядя Петя, — сообщил он старостью, А там от кобли с озерной много-много не наших вылезли, вылезли и сидят все в грязи по уши, ничего не делают, только разговаривают, а у них знамя само-то беленько, а всередке шарик красненький. Староста сообразил, что это там ничего не делает, а только разговаривает, что это такое. Он побежал не куда-нибудь, а прямо к дому вдовы Явинского почтальона, который недавно вдовела вторично. С горяча схватил бабу за волосы, стукнул ее об стенку. — Иди, японь, твой, Не знаешь? — спросил он. — Видать, пригляделся, как мы живем, то-то в благодать. Да ну шоу, смейлся, а теперь приводил к нашему порогу грабителей. Я тебе сочки такой все патлы повыдергиваю. Оставив воющую от страха бабу, которая и сама не ведала, куда подевался сначала муж-почтальон, а потом приблудившийся с моря японец, Староста кинулся к Явинскому дьячку, велел там бить в колокола, не жалеючи, чтобы звоны услышали люди даже на дальних выпасах. Возле лавки собрался народ. Староста объявил, — пусть каждый хватает все, что есть самое дорогое в доме, надо немедля уходить в горы. — Имею на то предписание от начальника уезда. — А стрелять не будем? — спрашивали его. — Стрелять, погоди, у японцев, наверное, пушка. Он тебе так пальнёт, что башка на попуах завернется. Чай в Петропавловске не дурнее нас с тобой, и знают, что делать. Взять в горы скотину явинские не могли, оставили её в деревне. Не прошло и получаса, как все крестьяне с бабками и детьми, неся на себе поклажу, тронулись прочь из родимого селения в сторону синевшего вдали горного хребта Кима. Слов нет, жаль было оставлять живность, жалко, до да слез жалко и домашнего барахла, что за один годок снова не справишь. В лесу сделали первый привал. — Все здесь, — я спросил старост, — перечитайтеся, не дочитайте вдовы Явинского почтальона. О, подлая, стали дружно бронить бабу. От мира отбилась, знать дурно его думала, с японцем осталась. Подойдя в сторонку, мужики-охотники порешили, надо бабу или соды притащить, или прикончить, чтобы она корвище не сказала японцам, куда идти мы подались, всем миром. Бросили и жребий. Выпало вернуться в явино парню по имени Помпей. Непрекословно взял в руки ружье и спросил, у кого пули отпилены. Охотники на моржей всегда нарезали пули напильником, делая их разрывными. Со страшной убойной силой, способной скрушить мощные черепа морского зверя, ему дали такую пулю. Хватай бабу за волосы и тащи к нам! — наставлял парня староста. — Ежели зарыпается, шкварт не поей, едой обратно! — ладность, — ответил Помпей и побежал. Он скоро достиг Явина и уж был близок от дома вдовы почтальона, когда стороны околец показались японские солдаты. Шагавший напрямик по вскопанным грядкам огородов. Без предупреждения они открыли огонь. Из карабинов и бедный Помпей, кружа с пулями вскрикивал от каждого попадания. «Ай! Ох! А!» Падая на землю, парень пустил розовную пулю в чистое небо и, суча ногами, затих посреди деревенской улицы, в пыли которой бродили равнодушные ко всему куры. Вечером лейтенант Ямагато с помощью поручика Сато стали допытываться у вдовы Явинского почтальона, куда делся тот молодой японец, что жил у нее, и почему он не встретил десант возле деревни Явина. Замучив пытками невинную женщину, самураи приступили к ужину. В этот тихий и благодатный камчатский вечер, под трескучие пение кузнечиков в высоченной траве Японцы поедали сметану и лакомились говядиной. Над колокольнею, прозрачной от феткости старинной церквушки Явина, развивался японский флаг, а при въезде в деревню лейтенант Ямагата укрепил столб, на котором приколотил доску с широкомещательной надписью. «Смысло на этой тынь писани слов! Именно эта земля уже принадлежалася Японию!» Поэтому, кто того вот трогает этот тень, будете убиты, командир японские войски. Но в Петропавловске еще ничего не знали.